Глава тринадцатая. Директор. Туманский ходил по классу, сунув руки в карманы. «Вот представь, — говорила, она, — аккуратная женщина, — собирается повесить на дверь библиотеки объявление, что ее на работе не будет, потому что она пошла собирать жуков. Обычно она пользовалась канцелярским клеем, промазывая листок бумаги по периметру, и вешала его под табличкой «Библиотека». Но в последний раз она криво вырвала листок из тетрадки и просто нацепила его на гвоздик на косяке. Вот так, продыряв бумагу посредине. Шлёп! Максим взял со стола карандаш и проткнул им газету. Грубо, — заметила Валя. — Очень, — согласился Туманский. — Некрасиво, неуважительно к читателям. А почему она так сделала? Валя призадумалась. Не было клея. У неё в библиотеке на столе я насчитал... Три бутылочки силикатного. Очень спешила. Пока жуки не разбежались, — с улыбкой подсказал Максим. На этот раз Валя думала дольше. Не было ни моральных, ни физических сил. Вроде как, отцепитесь от меня, я с ног валюсь. Неплохо, — оценил Туманский. Но как в таком состоянии идти под санцепек в бескрайние поля на тяжелую неприятную работу? А она и не пошла. — Вот, — возбужденно произнес Туманский и затряс пальцем. Вот. Она не пошла ни на жуков, ни на поросят, ни на индюков со страусами. Она пошла спать. А вторая причина, почему все-таки гвоздик, а не клей, — это темнота. Она вешала объявление ночью в кромешной темноте. В какой не намажешь листок аккуратно по периметру, не приклеишь к двери ровненько. И ей оставалось только вот так вот. На гвоздик, на ощупь, шлеп, и горе оно все синим пламенем. — Значит, Надя, в ночь убийства мужа не была дома, — завершил логический ряд Валя. — Не была, — подтвердил Туманский. — А где была? — Боюсь озвучить то, что висит на кончике языка. Там, где к подолу платья могли прицепиться ости пшеницы, и которые Максим не договорил, так как в этот момент раздался негромкий стук в дверь. Максим и Валя обернулись. В класс вошел мужчина лет тридцати пяти, Светлая рубашка с короткими рукавами поверх брюк, волосы зачесаны вверх, лицо спокойное, взгляд внимательный. «Белов Михаил Кириллович, директор этой школы», — представился он негромко. «Понимаю, что пока здесь вы хозяева, поэтому спрашиваю разрешения. Можно пройду к себе в кабинет? Мне нужно кое-что взять». «Проходите, Михаил Кириллович», — кивнул Туманский. «Мы этот временные жильцы, порядок не нарушаем». «Спасибо». Белов сделал шаг в сторону, но задержался. «Раз уж зашел, познакомились, как положено. Вы Максим Николаевич, а вы Валентина. Мне уже рассказывали про вас». Директор улыбнулся уголком губ, прошел взглядом по доске, по картам на стене, по разложенным папкам. «Как вам наша школа?» «Просторно, тихо и без лишних глаз», — ответил Туманский. «Учиться здесь, пожалуй, приятно, кроме экзаменов». «Экзамены у нас — спорт высоких достижений». тихо сказал Белов. «Ребята, впрочем, упираются. Курят, конечно, и выпивают иногда. Взрослеют быстро. Пол деревни смотрит в сторону города. Умные парни метят в военные училища, девушки в мединститут, в крайнем случае аптечный техникум. И все правильно, но вопрос остается простой. А кто будет доить коров? Где брать механизаторов? И вечный ответ «Где — где-нибудь найдем, сухо дополнил Туманский, а потом удивляемся, что не нашли. Мы пока выкручиваемся». Белов пожал плечами. «Вася Плаксин из 8 А. Трактор знает лучше учителя труда, но я знаю, что в 9-м он загорится военной подготовкой, и все. А мне надо кадры для совхоза ковать». «Вы сами кто по специальности?» Спросил Максим. «Учитель. История, русский и литература. Иногда географию, если надо. У нас учителя на вес золота. Бывают уроки веду вместо заболевших». «Дом совхоз выделил, живу один. Хозяйства нет. Не успеваю. Это школа и есть мое хозяйство». Валентина, которая все это время смотрела на руки директора, подняла глаза. «О несчастье, которое случилось с киномехаником, вы, конечно же, осведомлены. А что вы можете о нем сказать?» Педантичный. Приезжал в клуб, как по будильнику, хлопотал, рассказывал про новые фильмы, народ к нему тянулся. Парень, конечно, обаятельный, а вот ответственности не хватало. Мог пообещать три раза, а выполнить два с половиной. Но проектор свой запускал исправно и смеяться умел. А жена его? Спросила Валентина Надя. Белов ненадолго замолчал, глянул в окно, а затем снова на Валю. Хорошая библиотекарь, сказал он спокойно. Собирает ребят, читает вслух, бережет книги, строгая, но справедливая. В браке несчастлива, как мне кажется, не моё дело. Но глаза её выдают. Она держится как умная держится. Про мужа разговоров со мной не вела, я не лезу в личную жизнь. — Может, замечали, что у нее появились какие-то дела вне дома? — уточнила Валентина. И вне библиотеки кто-то просил ее поехать куда-то. — Нет, — он покачал головой. — Если и ездит, то в район по делу. Она из тех, кто лишнего на себя не берет и лишнего не говорит. Туманский достал из кармана сигареты, повертел пачку и убрал обратно. «А как идет расследование, если не секрет?» — спросил Белов так же тихо. «Ребята волнуются. Учителя шепчутся. Хотел бы сказать им что-то обнадеживающее». «Идет по плану», — ответил Туманский уклончиво. «Сначала факты, потом слова. Наоборот, не получится». «Понимаю», — кивнул директор. «Я к себе, загляну на минуту. Кабинет в торце коридора. Возьму журналы и одну папку. Если понадоблюсь, буду рядом». «Понадобитесь», — сказал Илья. Мне нужен список школьников, кто был в тот вечер в клубе. — Составлю, — подтвердил Белов. Только список сказано громко. Многие старшеклассники разъехались в лагеря, в отряды на подработку. От силы один-два человека в деревне остались. И не факт, что ходили в тот вечер в клуб. Директор еще раз посмотрел на следователя, на эксперта, мельком на раскладушке у стены, на схему деревни на доске и вышел в коридор. Его шаги вскоре затихли. — Не знаешь, зачем директору школы в середине лета может понадобиться журнал? — спросил Максим. — Не знаю, — ответила Валя и пожала плечами.